На этот раз фрейлин Луиза угадала только наполовину. Экипаж действительно подъехал к крыльцу гостиницы, но из него вышли не толстый англичанин, а целая семья. Молодой офицер с французскими усиками, молодая женщина, третий спутник, похожий на молодую женщину, и камердинер. Все они молчали, не взглянув ни на кого, напротив, даже как будто скрывая лица прошли мимо всей прислуги за фрицем, бросившимся вперед показывать приезжим семейные номера. Фрейлин Луиза поспешила тоже, и хотя не с такой готовностью, с какой встречала англичанина за путешественниками, а за нею разбрелась и вся компания. На крыльце остался только один изумленный и как будто о чем-то вспоминающий становитый Франц. Похож, удивительно похож, — бормотал он, приложив указательный палец к наморщенному лбу. — Только вон эти французские усики, у его высочь, их тогда не было в Таргау, да и отец тогда. Между тем путешественники выбрали себе номер и, отослав услужливого фрица, заперли за ним дверь. Вместо того, чтобы заняться расспросами о разных столичных новостях или утолить голод и жажду, как обыкновенно делали пассажиры, едущие в резиденцию. Наши путешественники, видимо, избегали всякого сближения с прислугой, ничем не поинтересовались и ни о чем не спросили. Фрейлин Луиза, рассчитывавшая было на свои услуги молодой женщине, на свое предложение тоже получила короткий отказ. Фрейлин поразила такое странное обстоятельство, не привыкшая к отказам на свои предложения, и любопытная, как все немецкие наследницы Евы. Она тотчас же приложила бойкий глазок к отверстию в замке, куда входил ключ, но, к несчастью, на этот раз ее любознательность не была удовлетворена. Путешественники, заперев двери, не вынули ключа, и таким образом отверстие заслонилось. Так они узнали, что делали странные, необщительные путешественники в своем номере, ни Фрейлин Дуиза, ни Кельнер Фриц. Через час старший из пассажиров, тот, который назвал себя для записи в книгу московским подполковником Кахановским, вышел из номера и, не сказав никому ни слова, отправился пешком по дороге в Вену. «Странно. гм, Подполковник? Подполковник, а похож? Так похож, как две капли воды». Ворчал про себя сыновитый Франц, провожая глазами удалявшегося путешественника. После полудня московский подполковник воротился и, к общему удивлению всех кельнеров и фрейлин Луизы, воротился с большим узлом в руках. Новый повод к разным толкам и догадкам. В самом деле, не странно ли вместо отдыха после утомительного пути отправиться пешком в город за какими-то покупками, которые можно было бы купить и по приезде в столицу. Если же такие покупки теперь именно были необходимы, то разве нельзя было послать комиссионера или кого-нибудь из кельнеров, которые, конечно, лучше знали, где купить дешевле и лучше. Но каково же было общее изумление, Когда перед вечером прибывшие иностранцы с той же таинственностью, не сказав никому ни слова, сами наняли проезжавшего мимо извозчика и уехали в город. Вы ничего не заметили, фрейлин Луиза, спросил Фриц, проводив странных гостей. Ничего, господин Фриц? И этого маленького иностранца не заметили? Вы верно хотите сказать иностранку, господин Фриц? Вот в том-то и штука, фрейлин Луиза, что эта иностранка вовсе не иностранка, а иностранец. А вы почему это знаете, Фриц? Во-первых, потому, фрейлин, что, заинтересовавшись этими чужеземцами, я не отходил от их дверей из номера, и раз, когда кто-то из них, выходя, отворил двери, я тотчас же запустил глаза в комнату. И что же бы вы думали, фрейлин, я увидал?» Маленькая женщина вынимала из узла мужские штаны, как есть настоящие штаны, с камзолом и надевала их на себя».